Власть земная и небесная. Раннее Средневековье. Не странно ли, что люди так часто воюют за религию и так редко живут по ее предписанию? Георг Лихтенберг. Огромное влияние церкви. Это короткое словосочетание очень часто используют для характеристики средневекового общества. Как христианство пережило падение Римской империи на территории, которой родилась? Насколько серьезным было влияние религии во время того же Карла Великого? И насколько широко толковали христианские ценности первые средневековые короли? Вот вам крест. Византия имеет огромное значение для истории Средневековья. После распада Римской империи она стала хранительницей греко-римской традиции. Это можно отнести и к области искусства, и к сфере законодательства и политического управления. Византийцы называли свое государство Романия или Римская империя, а себя — Ромеями, римлянами. Современники же чаще именовали Византию империи греков. Впрочем, название Византия тоже было популярно. В исторической науке в итоге закрепился именно такой вариант — Государство Византия со столицей Константинополем. «Минуточку», — скажете вы, — «а почему Византия-то? Откуда появилось это наименование?» Все очень просто. В 330 году правитель тогда еще единой Римской империи Константин Великий объявил, что переносит столицу в Византий, древний город на Босфоре, основанный греками почти за тысячу лет до того. Византии стали называть Константинополем, городом Константина. Сам же император обычно называл его Новым Римом. Маленькое уточнение. В XVI столетии немецкие историки заявляли, что наследница Рима — это вовсе не Византия, а Священная Римская империя германской нации. Этот союз государств существовал с X по XIX век, и первоначально назывался просто Священной Римской империей. Ядром его были Германия, Италия, Чехия, частично в него входила Франция и другие государственные образования. Именно в Византии окончательно сформировался восточный вариант христианства, который впоследствии станет известен как православие и окажет огромное влияние на культуру и историю Древней Руси. Кстати, о христианстве. В каком состоянии находилась эта религия в то время, когда рушилась многовековая Римская империя и создавались основы для средневековой Европы? Первые христиане появились на территории Иудеи, которая была тогда римской провинцией в начале нашей эры. Они долгое время подвергались гонениям, и в этом одна из причин того, почему в раннем христианстве появилось так много разнообразных символов, на первый взгляд вообще никак не связанных с религией. Например, на территории Римской империи одним из опознавательных знаков христиан было изображение рыбки. В частности, его можно увидеть в помещениях римских катакомб, где собирались первые верующие. Причина проста. По-гречески «рыба» звучит как «ихтис». А еще это слово является аббревиатурой греческой фразы «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». Иногда даже привычные образы греческой и римской мифологии разворачивали в нужную сторону. Скажем, Иисуса изображали в виде Орфея, легендарного певца, который мог своим искусством даже усмирять диких зверей. Почему? По преданию, супруга Орфея Эвредика — Была ужалена ядовитой змеей и оказалась в подземном царстве мертвых. Орфей отправился вызволять ее, и с распространением христианства этот образ начали воспринимать как олицетворение веры, выводящей человеческую душу из вечного мрака к свету. Постепенно христиан в Риме становилось все больше, но ни о каком делении на католичество и православие тогда еще, конечно, речи не было. К новой вере обращались многие представители знати. До нас дошли, например, римские саркофаги, украшенные резными изображениями сюжетов из Священного Писания. Будущие обитатели этих саркофагов заказывали их для себя еще при жизни. Наследие. До наших дней сохранилось не так уж много первых христианских храмов Рима. Да и те, что остались, практически не сохранили свой облик, так как много раз перестраивались. Пример — базилика святого Иоанна на Латерианском холме в Риме или базилика святого Павла в южной части Рима. При императоре Константине Великом был издан так называемый «миланский эдикт», согласно которому на территории империи провозглашалась религиозная терпимость, а христианство становилось государственной религией. Так что к моменту раздела, и уж тем более гибели Римской империи, Христиан там было предостаточно. Кстати, эта религия в IV-V веках была достаточно широко распространена и среди представителей варваров, особенно романизированных, воспитанных в римских традициях и служивших империи. Уже в первые десятилетия нашей эры римские христиане в своей среде избирают так называемых епископов, управлявших делами общины и наиболее сведущих вопросах веры. Само слово обозначало «надзирающий», и именно из первых епископов вырастут впоследствии практически все церковные чины и должности, в том числе и римские папы, и константинопольские патриархи. Кстати, термин «папа» — от греческого «отец» — применялся изначально практически ко всем представителям духовенства на всей территории империи так как патриархам могли назвать практически любого знаменитого религиозного деятеля. Но позже слово «папа» начали применять к римским церковным владыкам, тогда как патриархи закрепились в Восточной христианской церкви. Мы сейчас несколько упрощаем историю для удобства слушателя, но суть была именно такова. Из малого великая. Искусство мозаики, создание изображений из маленьких кусочков цветного камня, керамических плиток или кусочков специального стекла, было очень популярно в Византии. Но родилось оно не там, а, скорее всего, в Древнем Двуречье за много веков до нашей эры. Вера и власть. Совместить нельзя разделить. Когда империя разделилась на Западную и Восточную, главными религиозными центрами бывших римских владений стали, конечно, Рим и Константинополь. Но открытого противостояния тогда еще не было. Хотя разночтения и противоречия потихоньку назревали. Кто важнее, кто главнее, у кого больше влияния на умы верующих. Прекрасным способом воздействия на паству становятся архитектура и искусство. И священнослужители, и поддерживавшие их правители понимали, одними проповедями народ вряд ли привлечешь. Хотя первым апостолам, говорят, это удавалось. В первой трети шестого столетия византийский император Юстиниан I отвоевал Апеннинский полуостров у варварских королей, увлеченно деливших развалины. нет, не часовни, а западной Римской империи. И там, так же, как и на территориях, прилегающих к Константинополю, начинают появляться удивительные культовые сооружения. Такие, например, как базилика святого Виталия, Сан-Виталия, в Равене, богато украшенная мозаикой. Это искусство Византии было на высоте. На сверкающем разноцветном мозаичном полотне изображали не только спасителя, многочисленных святых и сцены из Библии, но ну и самого императора с семейством. При Юстиняне также началось возведение грандиозной постройки — храма Святой Софии в Константинополе. Гигантские размеры этого культового сооружения должны были укрепить в душе подданных мысль о величии как истинной веры, так и государственной власти. Идея прочной связи власти земной и небесной прослеживалась с самых первых веков существования христианства. Казалось бы, отныне они всегда будут поддерживать друг друга. Не тут-то было. На протяжении многих столетий церковные иерархии и светские владыки то оказывали друг другу всяческую помощь и поддержку, то вступали в открытое противостояние. Практически все средневековье ⁇ это история борьбы за власть между государством и церковью. И до сих пор много копий ломается вокруг вопроса о том, должны ли духовные лица участвовать, например, в обсуждении различных государственных проектов. Впрочем, мы отвлеклись. Дом Божий. При Константине Великом закрепились основные типы христианских культовых зданий. Базилика — от греческого «дом базилевса правителя» и аратонда — от латинского «круглый». Базилика была прямоугольной в плане и делилась рядами колонн на отдельные сегменты — нефы. Ротонды имели круглую в плане форму и часто были окружены колоннами. Поскачем снова на территории бывшей Западной империи. Лучшие люди нашего профсоюза. Помните историю о создании первых варварских королевств? Не просто так, перечисляя их, мы не упомянули франков. Они заслуживают отдельного рассказа. Франки — это союз германских племен, во времена поздней античности и раннего Средневековья весьма активный и воинственный. Что означает название «версий много». По одной из самых популярных, оно происходит от старогерманского «свободный человек». Появление государства франков обычно связывают с именем одного из их вождей — Хлодвига. Как военачальник и хитрый политик, он стал известен уже в 18-19-летнем возрасте, что по тем временам, впрочем, не так уж и рано. Хлодвиг в самом конце V века принял христианство. причем заставил сделать то же самое практически все свое войско. Заключил союз с Византией, и разгромил более мелкие франкские племена, не совсем по-христиански перебив при этом, на всякий случай, значительную часть собственных родственников. Династию, которой принадлежал этот предприимчивый юноша, принято называть Мировингами по имени деда Хлодвига Мировея. Отцом последнего, согласно преданию, было какое-то морское чудовище. Впрочем, это их личное дело. Именно при Хлодвиге, столицей королевства франков, стал Париж. Правда, смотреть там пока было особенно не на что. А также появился письменный свод законов. Что же касается власти, у франков, как и у большинства народов того времени, она передавалась от отца к сыну. При этом земельные владения должны были получить все наследники мужского пола. Поэтому уже после смерти Хлодвига, завоевавшего крупные территории, Франки столкнулись с проблемой дробления государства. Была еще одна проблема. Правители, проводившие по полжизни военных походах, были вынуждены держать при себе так называемых «майордомов». Нечто вроде завхозов с функциями военного администратора. Наиболее шустрые из них в итоге играли свою заметную роль в истории. Именно майордомом на закате династии Мировингов был Пипин Короткий в 751 году турнувший с престола свое непосредственное начальство и положивший начало правлению новой династии — Каролингов. Название она получила по имени самого известного представителя — Карла Великого. Именно при Пипине Коротком значительно укрепилась власть римских пап. Впрочем, они до него чувствовали себя неплохо. Христианство распространялось достаточно быстро, и римские священнослужители понемногу превращались в крупных землевладельцев, а также накапливали богатства, не только духовные. Не будем забывать, что в период постоянных междоусобных войн, борьбы за власть и создания новых государств, правители то и дело обращались к церковным деятелям за благословением и моральной поддержкой. Естественно, щедро за нее благодарили. Так, в 750-х годах Пепин Короткий преподнёс Папе Римскому обширные земли, которые стали основой так называемой Папской области, теократического государства, просуществовавшего аж до второй половины XIX столетия. В некотором смысле его наследником сейчас является Ватикан. Казалось бы, живите да радуйтесь, а нет. То, что церковь приобретала все больший экономический и политический вес, делало ее серьезной соперницей светских правителей. Но в нужные моменты церковные и земные владыки умело изображали взаимную любовь. Священный текст Иероним Стридонский, святой, почитаемый и католиками, и православными, в конце IV века перевел Библию на латинский язык. Именно этот текст «Вульгата» или «Общепринятая Библия» стала официальным текстом католической церкви, а латинский язык времен святого Иеронима — священным языком Библии. Что такое теократия? Так принято называть систему, при которой власть в государстве либо полностью принадлежит служителям культа, либо они оказывают решающее влияние на жизнь страны. Теократические государства существуют и в наше время — Помимо Ватикана, к ним можно отнести, например, Саудовскую Аравию, живущую по законам ислама. Правитель несуществующей империи. Судя по всему, именно поддержка папы Стефана II, лично помазавшего на власть сыновей Пипина Короткого, позволила сомнительной поначалу династии каролингов укрепиться на франкском престоле. И старший сын Пипина Карл, став правителем, не забыл об этом событии, оставаясь всю жизнь образцовым христианином. Насколько это было возможно в тех условиях? Путаница в папах. Возможно, вы обратили внимание на то, что папа, благословивший на власть потомков Пипина Короткого, обозначен необычно. Стефан II, III. Дело в том, что его предшественник тоже Стефан II. Пробыл папой римским всего два дня и умер от инсульта, причем не успел пройти все необходимые обряды. Поэтому папы его признают не все, а его преемники с тех пор имеют двойную нумерацию. Карла описывают как могучего воина, обладавшего вспыльчивым, но отходчивым характером, искренне интересовавшийся наукой, литературой, уважавшего ученых и священнослужителей. При дворе Карла в Ахене появилась даже академия. При Карле Великом в государстве франков открылись школы, библиотеки, монастыри, и в итоге ученые даже прозвали период правления Карла и двух его потомков Людовика Благочестивого и Карла Лысова «каролингским возрождением». Сам Карл хорошо говорил по-латыни и по-гречески, а вот читал и писал с большим трудом. Но так ли это было важно для франков, если за время правления Карла Великого королевство франков заняло практически всю территорию современной Европы? К этому времени сложились уже практически все характерные черты средневекового общества. жесткая иерархия, кто кому начальник, кто кому подчиняется и кто из кого налоги вытряхивает. Наличие класса феодалов-землевладельцев. Земля превращается в главный экономический, а иногда и политический ресурс. Положение крестьян как основного производящего класса. Огромное значение церкви и религии. Чуть позже проявит себя бурный рост городов и появление сугубо городских профессий и ремесел, но об этом мы поговорим отдельно. В 800 году Карл поддержал Папу Римского в его конфликте с римской знатью, за что получил титул Карла Всемилостивейшего Августейшего Керанованного Богом, Властителя Миротворца, правителей Римской Империи, Милостью Божией Короля Франков и Лангобардов. Какая интересная Римская империя. Она же рухнула. Фактически, да. Идейно, нет. Наследниками и правопреемниками Римской империи объявляли себя все, кому не лень. И этот страноватый титул был призван подчеркнуть заслуги Карла перед церковью и государством. В 840-х годах внуки Карла Великого начали делить между собой унаследованное от деда огромное государство. Итогом стало рождение западно-франкского королевства. Оно, можно сказать, заложило основы современной Франции. Срединного королевства это будущий Прованс, Италия и Лотарингия и восточно франкская на основе которого возникло королевство Германия. Оно же Тевтонское. Думаете, на этом все? Как бы не так. Территорию Европы будут перекраивать еще сотни раз. Будут создаваться и распадаться королевства, герцогства, княжества и империи. Но основы современной Европы были заложены именно тогда, в период раннего Средневековья. Правда, заложены не очень красиво. Владения Карла Великого, ради увеличения которых он не щадил ни себя, ни подданных, сползали к феодальной раздробленности. Власть королей слабела, полномочия крупных землевладельцев-феодалов укреплялись. И так будет еще не раз. Источник информации. Основным источником сведений о франкских правителях является рукопись «Аналы королевства франков» который охватывает отрезок времени с 741 по 829 год. А вторым является, предположительно, настоятель фонтенельского аббатства Эйнхард. Он же был руководителем, открытый Карлом Великим по латинской академии, а также по легенде был влюблен в дочь Карла Имму, Эмму. Но это не точно. Хотя бы потому, что только официальных детей у Карла было почти два десятка. «Карл Король». Согласно популярной версии, именно от латинской версии имени Карла Великого, «Карлус Магнус» произошло слово «король», которое закрепилось как название правителей европейских государств. «Красота-то какая!» Средневековое искусство. Цель искусства — раскрыть красоту и скрыть художника. Оскар Уальт. «Люди любят сравнивать». Что-нибудь с чем-нибудь. И очень часто сравнивают средневековое искусство, ну, например, с древнегреческим или с более поздним искусством возрождения. Причем не в пользу средневекового. И человечки-то какие-то кривенькие, не то что величественные прекрасные античные скульптуры, и движение-то переданы недостоверно. Но насколько справедливы эти упреки? Всем одеться! Конечно, сразу надо уточнить. Средневековое искусство — понятие растяжимое. Например, скульптура раннего Средневековья здорово отличается от произведений скульпторов Средневековья позднего. А романские храмы имеют мало общего с готикой. И доскональное изучение всего этого потребует как минимум нескольких месяцев. Мы же сейчас остановимся только на самых интересных и характерных чертах средневекового искусства в их развитии. Ну, а начнем вот с чего. Можно ли утверждать, что искусство этого периода проигрывает античному или, скажем, искусству XIX века? Прежде всего нужно понять — любое искусство основано не только на соблюдении традиций прошлого и желании их развивать. Оно еще и отражает ту реальность, в которой на данный момент существует художник, архитектор, скульптор и так далее. В какой реальности жили мастера Средневековья? Рушится величайшая империя. На ее месте возникают новые государства. Происходит перемешивание традиций античного Рима с культурными особенностями варварских племен. Интересный компот, правда? Но справедливо ли будет говорить о том, что именно благодаря влиянию варваров искусство раннего Средневековья кажется иногда примитивным и грубоватым? Нет, это не совсем так. Грубоватость читалась уже в искусстве позднего Рима. Посмотрите на колосса Константина, колосса из барлеты или четырёх тетрархов. Застывшие позы, обобщенная трактовка лиц. Если речь идет о рельефах, не всегда продуманная логичная композиция. Почему? Потому что на первое место выходит человек-функция. Человек, олицетворяющий власть и государство. Причем, чем громче государство трещит по швам, тем сильнее может быть желание продемонстрировать мощь, решительность, непреклонность, пусть даже в ущерб эстетике. Желание показать красоту тела, сложность душевного состояния, характерные для античности, уходит на второй план. Колоссальный Константин. Колоссом Константина принято называть скульптуру, изображающую Константина Великого, вернее, остатки огромной статуи IV века, хранящейся в римской Палаццо Деи Консерватории. По приблизительным подсчетам, эта статуя, представлявшая правителя сидящим на троне, достигала 12 метров в высоту. Символизм и обобщенность характерны и для средневекового искусства, но уже по немного иной причине. Во-первых, раннее Средневековье — период непрерывных войн. Не до красоты, знаете ли. Во-вторых, как вы уже знаете, в этот период укрепляется религиозная мораль. Церковь провозглашает. Человек есть существо грешное. Тело человека — сосуд греха. Любование этим самым сосудом — недостойное занятие. Тело есть вместилище бессмертной души и ничего более. Значит, на первом месте должны быть символизм, и наказание духовность. А красотой этой вашей только чертей радовать. Кстати, в этом же одна из причин упадка медицины в средневековом обществе. Ведь изучение человеческого тела — это есть недостойная попытка вмешаться в акт божественного творения. В-третьих, средневековье во многом противопоставляет себя той самой античности. Почему? Потому что там в античности в смысле, жили язычники. И нечего ему подобляться. На смену обнаженным статуям приходят скульптуры святых, тщательно задрапированные в тяжелой одеждой. Нет, конечно, какого-нибудь терзаемого врагами мученика могли изобразить и обнажённым, но, согласитесь, это другое. Кстати, и отношение к художнику во времена Средневековья было не совсем таким, как сейчас. Да, мастер мог быть вполне уважаемым, но смысл его работы заключался не в том, чтобы, например, прославить свое имя, а в том, чтобы прославить величие Господа. Теодорих и его мавзолей Теодорих — сын Остготского правителя. В ранней юности прожил в Византии несколько лет как военный заложник. Это оказало на него большое влияние. Теодорих стал христианином и с большим уважением относился к византийской и римской культуре. Став хозяином части бывшей Римской империи, он покровительствовал возведению храмов и дворцов в античных традициях. Но мавзолей для себя приказал построить очень простой по форме и довольно тяжеловесный. Не умеешь читать? Смотри. В средневековье, особенно высокое и позднее, период расцвета орнамента — Прихотливые яркие узоры окантовывают страницы рукописных книг. Каменная резьба густо покрывает стены соборов. В этих узорах также сливаются древние черты с традициями новой эпохи. Пример — Келтская книга. Это четыре Евангелия, на латинском языке предположительно созданные кельтскими ирландскими монахами на рубеже VIII-IX веков. Ее страницы украшают великолепные многоцветные миниатюры и узоры. Изображением святых сопутствуют кельтские орнаменты, значительно более древние, чем главные мировые религии. Основным заказчиком искусства на всем протяжении Средневековья была церковь. И до наших дней дошли в основном произведения именно церковного искусства. Священные книги, храмовое зодчество и скульптура, реликварии, Хранилище мощей и других святынь, мозаики на религиозные темы. Причина не только в том, что в руках церковных деятелей были крупные денежные средства, и они могли себе позволить привлечь лучших художников и архитекторов. Вот вам интересный факт. Одна из причин расцвета церковного искусства — крайне низкая грамотность людей. Все должны быть правильными христианами — Но читать и писать умеет ничтожный процент населения. А как же священные книги постигать? Конечно же, всегда можно было послушать священника, который и проповедь прочитает, и Библию истолкует. Но священник тоже иногда отдыхать хочет. Поэтому вот вам, ребята, рельеф с изображением всех тех радостей, которые ожидают вас в аду. Или в раю, но это уже от вас зависит. А вот скульптуры, особо почитаемых в нашей местности святых, которые наглядно представляют, за что и почему их канонизировали. У одного в руке книга с крестом на обложке. Ну, тут все понятно. Проповедник и общественный деятель. Другой пронзён стрелами насквозь, явно мученик. Конечно же, важно было не только сделать священное писание зримым для неграмотных, но и впечатлить зрителя — привлечь его в лона церкви, заставить желать божественного покровительства. Особенно удачно с этим справлялись соборы классического и позднего Средневековья. Колоссальные размеры храма, теряющиеся где-то в вышине своды, загадочные блики витражей — все это заставляло чувствовать себя песчинкой. Или, как сказано в песнопениях, написанных монахиней XII века, Хильдегардой Бингенской, перышком на дыхании Господа». Если для западного христианства более характерным было представлять святые образы в виде скульптур, то на востоке, в Византии, более распространены были мозаичные и живописные изображения. Можно сказать, что икона родилась именно там. Сказ про то, как церкви поссорились. А что такое икона? Правы ли те, кто называет иконами, например, мозаичные изображения христианских святых на стенах Святой Софии? Да, в широком смысле иконы можно называть практически любой священный образ. Но в более узком — это все же самостоятельное произведение, которое может быть, например, вынесено из храма для проведения какого-то религиозного обряда. Характерные черты иконописи. Условность и символизм, отсутствие источника света, его как бы излучают сами фигуры. Представление в поле иконы событий, относящихся к разному времени. Обратная перспектива. Предметы и пространства расширяются при удалении от зрителя. Это подчеркивает неземную сущность изображения. Первым в истории иконописцем считается евангелист Лука, создавший образы Богоматери и апостолов. В числе самых ранних дошедших до нас святых образов, к сожалению, неизвестного авторства, можно назвать изображение 6 столетия Христос Пантократор, находящийся ныне в монастыре святой Екатерины на горе Синай. Заказчиком этого образа спасителя, возможно, был император Юстиниан, и образ этот стал основой для всех последующих произведений такого плана. Именно в Византии сложились основные искусства иконописи. Такого, которое проявило себя в первую очередь в православии. Кстати, о православии. Раскол между западной и восточной христианскими церквями зрел долго. И в XI столетии, как говорится, прорвало. Сначала спорили из-за правильности обрядов. Например, какой хлеб, дрожжевой или пресной нужно использовать в таинстве причастия и так далее. Но постепенно претензии стали более капитальными, начали делить влияние. К этому моменту уже существовали два варианта богослужения, которые условно именуют греческим и латинским. И вот константинопольский патриарх Михаил Кируларий узнает, что в Южной Италии, которая тогда считалась подконтрольной византийскому патриархату, начали проводить службы по латинскому регламенту. Это было обидно. Между Патриархом и Папой Львом IX начинается оживленная и не совсем дипломатическая переписка, которая заканчивается тем, что представители двух ветвей христианской церкви предают друг друга анафеме. Происходит это в 1054 году. С этого начинается отдельная история католичества и православия. Ну, а византийское искусство? Оно вышло далеко за пределы своей родины. Достаточно напомнить, например, имя Феофана Грека, работы которого сохранились не только в Константинополе или Кафе, но и в Великом Новгороде и в Москве. Что такое баптистерий? Так принято называть пристройку к храму или небольшое отдельное строение, в котором проводится обряд крещения. Необходимой деталью большинства средневековых баптистериев был небольшой бассейн, так как в те времена и детей, и взрослых обычно крестили с полным погружением. Храм, книга, замок — что общего? Приблизительно с конца V века до XI столетия в архитектуре Европы господствует так называемый дороманский стиль — римские традиции, смешанные с чертами искусства варваров. В архитектуре это в основном тяжеловесные мощные постройки, как, например, сохранившийся в окрестностях Равенны мавзолей Теодориха, который в 520 году повелел построить для себя король германского племени Остготов, баптистерий Иоанна Крестителя в Пуатье, принадлежавший Карлу Великому Ахенский дворец. От последнего до нашего времени сохранилась лишь капелла Карла Великого, бывшая дворцовая церковь, в которой он и был похоронен. Легенда гласит, что денег на строительство Капелла не хватало, и жители Ахина обратились за помощью к дьяволу. Почему? Причина проста. Деньги на постройку чего-либо правители всегда вытряхивали из населения. Видимо, ахинцы, посчитав и прослезившись, поняли, что с дьяволом иметь дело будет выгоднее, чем с земным начальством. Нечистый согласился помочь. Да-да, у вас все в порядке со слухом. Он согласился помочь с постройкой капеллы, но потребовал взамен душу первого, кто в нее войдет. Дьявол был уверен, что первым войдет священник, и заполучить его душу, конечно же, было бы очень лестно. Но хитрые жители города первые запустили внутрь свежепостроенной капеллы волчицу, специально поймав ее в лесу. Дьявол пришел в ярости и так хлопнул дверью, что на ней по сей день осталась трещина. Будете вахине, посмотрите. Абат-символист. Основателем готики в архитектуре считается Абат Сугерий. 1851-1151. Глава французского аббатства Сен-Дени. Руководя перестройкой главного храма, Сугерий пожелал, чтобы облик культурного здания рождал в душах прихожан ассоциации с Божественным Светом, с Небесным Царством. Для достижения такого ощущения и были использованы вытянутые вертикальные формы и огромные стрельчатые окна. Начинается XI век, и на смену до романской архитектуре приходит романская. Европа воюет, феодалы делят владения, поэтому главная функция любой архитектуры — защитная. Проще говоря, романские сооружения остаются такими же мощными и тяжеловесными, но становятся гораздо более масштабными, чем дороманские. Растут города, значит, более вместительными должны становиться храмы. Нужно продемонстрировать соседям свое богатство и значимость, значит, более внушительным должен стать родовой замок. Феодалы хотят сделать свои владения более комфортными. Значит, развиваются ремёсла и искусство. Уже не только монастыри начинают переписывать книги, мастеров мирян в целом становится больше. Кстати, как возникло название романский? Оно означает просто «подобный римскому». То есть с точки зрения ученых, которые предложили это определение, постройки этого периода наиболее напоминают римские. Более чем спорно, но подобных условностей в истории полным-полно. Спорная точка зрения. Многие искусствоведы считают, что стиль как таковой рождается в средневековом искусстве и архитектуре только к XI столетию, параллельно с появлением романских построек и скульптур, которые обладали набором характерных черт. А в дороманский период стили еще не сложились. Примеры романской архитектуры. Лахское аббатство в Германии, Приорат Сирабоны в Пиренеях, базилика святого Исидора в Лионе, Испания. Но, конечно, некоторые из них с течением времени были перестроены. Какие-то незначительно, какие-то весьма заметно. Еще один интересный факт. Чем больше укреплялась власть крупных феодалов-землевладельцев, чем сильнее было расслоение в обществе, тем мрачнее становились сюжеты рельефов и фресок в храмах. Сюжеты с наказанием грешников вышли на первый план. Количество чертей на квадратный метр сильно возросло. Ну и, наконец, готика. Колыбелью этого стиля считается Франция. Готично. Интересно, что слово «готика» не имеет никакого отношения к уже хорошо известным вам племенам готов. Оно происходит от итальянского «непривычный», «дикий». И появилось это слово примерно тогда же, когда эпоху Средневековья прозвали темными веками». То есть средневековую культуру тогда считали недостойной, грубой, варварской. С течением времени негативный смысл этого слова сгладился. К XII веку расцветают города. Многие из них становятся практически государствами в государстве. Открываются новые школы и мастерские, развивается торговля, а значит, развиваются ремёсла, прокладываются новые дороги. Мир, вернее, то, как его воспринимает человек, становится шире. Церковь, понимая, что ее позиции слабеют, скупает земли и начинает активно бороться с еретиками. Олицетворением души, стремящейся к небесам, символом небесного царства на земле, становится готический собор, высокий, прорезанный многочисленными стрельчатыми окнами. В это же время появляется много новых видов зданий — ратуша, крытый рынок, биржа, цеховой склад. К закату Средневековья на смену замкам постепенно приходят дворцы и особняки, Роскошь становится более актуальна, чем безопасность. Практически все то, что было сказано об архитектуре характерно и для книг периода готики, например, в псалтыри Людовика Святого, 13 век. Иллюстрации отличаются бурным движением, заостренными линиями, изображенные на них фигуры высокие, тонкие, вытянутые. Книги времен средневековья стоили огромных денег, и приобретать их могли позволить себе только самые зажиточные феодалы, как, например, герцог Жан Берийский 1340-1416. По его заказу были изготовлены малые и великолепные часословы, где на миниатюрах можно увидеть не только сцены охоты, богослужения или сельскохозяйственных работ, но и… правильно, самого герцога Берийского. Зря, что ли, деньги платил переписчикам, переплётчикам и художникам. Справедливости ради скажем, что герцог очень любил и уважал книжное дело, его коллекция насчитывала несколько сотен томов. По тем временам огромное собрание. Новые слова. В отличие от романских соборов, где роль опор играли сами толстые стены, в соборе готическом появились новые конструкции. Система аркбутанов. От французского — подпорная арка, дополнительных арок, опор, вынесенных наружу, и контрфорсов. С французского — противодействующая сила. Контрфорс мог представлять собой просто выступ стены или дополнительную башню, соединенную с основным объемом с помощью аркбутанов. Идем на восток. Затронем и еще один важный момент — В конце 6-го, VI, начале 7 столетия на Аравийском полуострове рождается новая религия ⁇ ислам. Казалось бы, Аравийский полуостров не совсем Европа, но происходившая там окажет на историю европейского средневековья колоссальное влияние. Основатель новой веры пророк Мухаммед. Около 570-633 выдвинул идею объединения арабских племен с помощью веры в единого Бога. Задумано, сделано. Начала складываться особая исламская культура, ну а новое государство — халифат. Начало осваивать новые земли. Никогда не задумывались, почему в той же Испании сохранились строения, вызывающие в памяти, скорее, сказки «Тысячи и одной ночи», ну уж никак не европейские замки. Это наследие арабского халифата, который с течением времени захватил огромные территории. Северную Африку, Среднюю Азию, значительную часть Европы. Золотым веком ислама принято считать период с середины VIII по первую половину XIII века. Что сразу обращает на себя взгляд в исламском искусстве, будь то книжная миниатюра, резьба по камню или мозаика? Невероятное богатство орнаментов и практически полное отсутствие изображений живых существ. Считалось, что если человек позволяет себя изобразить животное или человека, он тем самым дерзнет принять на себя функции божества. А такого права у него нет. Правда, запрет на изображение людей и животных в исламе иногда ослаблялся, но не в отношении священных книг. Происхождение слова. Термин арабеска от итальянского «арабский» появился в Европе как слово для обозначения сложных восточных орнаментов. Особое место в исламе занимала каллиграфия. Это искусство возникло прежде всего благодаря необходимости тиражировать Коран. Мастера соревновались в красоте и соразмерности надписей, а высшим пилотажем было умение скомпоновать любую надпись. Например, в виде очертаний бутона розы, листочка дерева, колонны или еще какого-либо предмета. Уважаемым на территории халифата было и искусство книжной миниатюры. В общем и целом, в эпоху Средневековья европейская и арабская, исламская культуры оказали друг на друга огромное влияние. Да, несмотря на вражду и крестовые походы. Вот о них и о рыцарях, конечно же, мы сейчас и побеседуем.